Глава 7. Антилопа Гну была прекрасна. Не в том смысле, в каком бывают прекрасны космические корабли. Нет. Антилопа была прекрасна, как бывает прекрасна бабушкина табуретка. Кривая, скрипучая, но стоит уже 40 лет и простоит еще 40, потому что сделана из материала, которого больше не производят, и держится на упрямстве, которого больше не воспитывают. Малый грузовой транспорт выпуска, страшно подумать, в 60-х годов. Угловатый корпус, облезлая маркировка, и единственная уступка эстетики надпись антилопа ГНУ на корпусе красной краской, которая местами облупилась, отчего гну читалось как гн, что, впрочем, тоже подходило. Зато быстрая, этого у нее было не отнять, когда Михалыч, капитан-владелец штурман, и, судя по всему, единственный человек во Вселенной, который любил эту посудину, вдавил тягу на полную. Антилопа рванула с космодрома так, что у крови вылетела из кармана канопе, куда он его предусмотрительно спрятал еще у меня в особняке. Орбиту Новой Москвы мы покинули за пару минут. Для грузовика почти рекорд. «Трое с половиной суток», — объявил Михалыч, когда планета осталась за кормой и превратилась в голубую горошину в иллюминаторе. «До вашего Новгорода». «Если не сломаемся, не заблудимся и не нарвемся на таможенный досмотр». «А если нарвемся?» «Тогда четыре». Михалыч был из той породы капитанов, которые срослись со своим кораблем, как моллюск с камнем. Невысокий, желистый, с лицом загоревшим до цвета старой кожи, и руками, которые, казалось, помнили каждую заклепку в корпусе. Ему было, и я побоялся спрашивать, сколько. В общем, много. Но двигался он как человек, который еще не получил извещение от собственного возраста и не собирается его получать. Дядя Корней заплатил ему кругленькую сумму за то, чтобы антилопа сделала крюк в своем маршруте и завезла нас на Новгород-4. Михалыч, когда увидел, кого именно он везет, пятеро бойцов штрафного батальона, парень в окровавленной рубашке, андроид-дворецкий со сломанной рукой и андроид-медсестра с чемоданом, в котором помимо аптечки лежал плюшевый медведь, посмотрел на нас, пожевал губу и сказал. «Отдельных кают нет. Один кубрик. Технический отсек один». «Гальюн один. Если кто-нибудь из вас сломает мне гальюн, я высажу всех на ближайшем астероиде. Вопросы?» Вопросов не было. Антилопа везла две партии груза. Первая — продукты и спецодежда для рабочих какой-то колонии на промышленном астероиде. Вторая — незапланированная, подгруженная в последний момент. Техническое оборудование в контейнерах, из-за погрузки которого, кстати, транспорт и задержался на несколько часов на планете. Я подумал об этом и усмехнулся. Если бы не эта задержка, мои друзья-штрафники улетели бы вовремя. Не вернулись бы в особняк, не влетели бы на джипе в окно. Я бы сейчас, в лучшем случае, летел куда-нибудь в трюме ушкуйского транспорта. В худшем — лежал бы в библиотеке рядом с Валерой. Незапланированные контейнеры с оборудованием. Задержка погрузки. Случайность, спасшая мне жизнь. Я решил об этом не думать. По крайней мере, в ближайшие три с половиной дня. Кубрик оказался тем, чем обычно бывают кубрики на малых грузовиках, комнатой размером с просторный шкаф. Шесть откидных коек, стол, привинченный к полу, и иллюминатор, в который, если сильно прижаться, можно было увидеть звезды или пролетающий мимо транспорт. Мы разместились так. Пять штрафников в кубрике, и я шестой на верхней койке, которая скрипела при каждом движении с таким энтузиазмом, что папа снизу пообещал открутить мне и ей все болты, если я не перестану воручиться. Ипполит и Асклепия в техническом отсеке, единственном свободном помещении на корабле, если не считать грузового трюма. Технический отсек полит воспринял как личное оскорбление. «Сэр», — сказал он мне, через час после взлета, стоя в дверном проеме с выражением человека, обнаружившего в своем номере люкс мертвую крысу, «я хотел бы уточнить, это помещение, оно предназначено для проживания или для хранения отработанных масел?» «Для хранения», — честно ответил я. «Тогда почему нас здесь разместили?» «Потому что больше негде, полит Корабль маленький». полит обвел взглядом отсек. Трубы вдоль стен, пятна на полу, и его лицо приняло выражение стоического смирения. Так, наверное, выглядели аристократы, которых везли на каторгу в Сибирь. С достоинством, без жалоб, но с четким пониманием того, что мир устроен чудовищно несправедливо. «Я наведу порядок», — сказал он. полит у тебя одна рука». «Тем не менее». Через два часа технический отсек было не узнать. Трубы протерты, пол вымыт. Масляные пятна, которые, казалось, въелись в металл навечно, исчезли. Как Иполит это сделал одной рукой, загадка, которую я отнес к разряду необъяснимых явлений, наряду с черными дырами и способностью крохи заснуть в любой позе за 30 секунд. Асклепия, его соседка по отсеку, к комфорту относилась проще. У нее была аптечка, чемодан и возможность десять раз в час бегать в кубрик, проверить плечо папы, поправить бинт, спросить, не болит ли, не нужно ли чего, не хочет ли он чаю, витаминов, обезболивающего, обездвиживающего или, может быть, подушку. Папа рычал, отмахивался, один раз запер дверь кубрика, а склепья стояла под дверью и стучала минут двадцать. Потом Толик открыл, не потому что пожалел андроида, а потому что от стука у него разболелась голова. «Жгутиков!» — процедил папа, когда Склепия впорхнула внутрь с термометром наперевес. «Кто тебя просил?» «Как ваше плечо?» — поправила Асклепия, втыкая термометр. «Отстань!» «37,2», — сообщила Склепия. «Температура. Возможно, начало воспалительного процесса. Нужен антибиотик. Мне нужен покой и тишина, и чтобы меня оставили в покое. И женское тепло», — заметил Толиков. «Жгутиков!» Вторым членом экипажа «Антилопы» после Михалыча был Вася. Рыжий, конопатый, лет двадцати, с улыбкой, которая не помещалась на лице, и энергией, от которой хотелось прилечь. Официальная должность, техник и помощник капитана. Неофициальная, человек, который чинит все, что ломается, включая вещи, которые изначально не были сломаны, а просто стояли не так. Вася мечтал быть космодесантником. Это стало понятно в первые пять минут знакомства. когда он увидел штрафников, и его глаза стали размером с навигационные прожекторы. «Вы настоящие?» — спросил он, глядя на папу так, как фанат смотрит на рок-звезду. «В смысле, настоящие военные, которые воюют?» «Настоящие некуда», — сказал Толик. «А вы были, ну, в настоящем бою». «Парень». Папа посмотрел на него с выражением человека, которого спросили, умеет ли он дышать. «Мы только что из настоящего боя. Видишь плечо?» Вражеская пуля, вернее, штык. Вася побледнел, потом покраснел, потом побледнел снова. Не может быть, настоящие враги. С щупальцами, с саблями и с очень плохим характером, подтвердил Толик. После этого Вася уже не вылезал из нашего кубрика. Он приходил, садился на полудвери, подтягивал колени к подбородку и слушал. Толик, получивший благодарного слушателя, а для Толика благодарный слушатель был как воздух, развернулся во всю мощь. Рассказывал о новгороде четыре, о богомолах, о штурме ущелья, о ночных патрулях и сражениях в джунглях, о том, как Кроха однажды голыми руками разорвал богомола. Сержант Ручков уничтожил целый взвод неизвестно откуда взявшихся на Новгороде врагов империи и о том, как Мэри одним выстрелом сняла командира повстанцев на расстоянии двух километров. Байки обрастали подробностями, как снежный ком. К третьему часу полета богомол, которого убил Кроха, Вырос с автобуса до трехэтажного дома. К четвертому Мэри стреляла уже не на два километра, а на четыре. И не из винтовки, а из пистолета, и не стоя, а в прыжке. «Толян», — сказал папа, который слушал все это с нижней койки, «ты скоро расскажешь, как мы втроем захватили вражескую планету». «А мы не захватывали?» «Нет». «Странно. Мне казалось, тебе много чего кажется последнее время». Вася слушал разину Фрот. рот, и глаза у него горели тем опасным огнем, от которого молодые люди бросают техникумы и записываются в армию. — А правда, что на Новгороде двойная гравитация? — спрашивал Вася. — Правда, — говорил Толик. — Первую неделю ходишь как пьяный, потом привыкаешь. Ко второй обычная гравитация кажется тебе детской площадкой. Возвращаешься на столичную планету и чувствуешь себя суперменом. — А богомолы небольшие? – большие, с автобус. «С маленький автобус», — уточнил папа. «С большой, маленький автобус», — не уступил Толик. Папа иногда включался, когда Толик заворачивал совсем уж в несусветное. Поправлял, ворчал, обзывал Толика балаболом. Но ни разу не сказал главного, что они не десантники и не герои, а простые штрафники. Что Новгород-4 четыре не романтическое приключение, а каторга. Я заметил это и промолчал. У Васи был его огонь, у папы своя гордость. ли мне было лезть между ними. Третьим членом экипажа был робот-погрузчик. Михалыч и Вася звали его робот. Ни РБТ-7, ни грузчик-400, ни Вальдемар какой-нибудь. Просто робот. Потому что у старой модели, которая даже разговаривать не умела, какое еще имя? Робот, он и есть робот. Квадратный, только что нержавый, с круглыми глазами-датчиками, которые мигали раз в 30 секунд, сообщая Миру, что он еще функционирует. Зачем? Вопрос философский. Робот передвигался по грузовому трюму с задумчивостью пенсионера в парке. Брал контейнер, нес, ставил, возвращался. Брал следующий. Зачем он их переставлял, не знал, кажется, даже Михалыч. Но робот переставлял, и никто ему не мешал, потому что это был единственный процесс на корабле, который он производил без нареканий. Ипполит и Асклепия взяли его в оборот уже на второй час полета. Полит потому что не мог смотреть на его ржавчину. Асклепия, потому что не могла смотреть на существо, у которого даже рта нет, чтобы высказаться. «Друг мой», — сказал Полит роботу, — «ваше состояние внушает мне серьезное беспокойство. Позвольте, я протру вам корпус». Робот мигнул датчиком. и Полит счел это согласием. К четвертому часу полета робот блестел. Иполит отполировал его одной рукой, левой, здоровой, до состояния, в котором роботопогрузчика можно было выставлять на выставке ретротехники. Что до сломанной руки Ипполита, тут помог Вася. Рыжий техник, узнав, что на борту есть андроид с поврежденной конечностью, загорелся так, будто ему предложили разобрать двигатель крейсера. «Я починю», — заявил он, притащив ящик с инструментами, который весил больше, чем осклепия. «Я на андроидах собаку съел». У моей бабушки был домашний андроид схожей серии, я ему три раза менял суставы. «Молодой человек», — уточнил полит с ледяной учтивостью, «я модель Стюарт Премиум, серия 8, индивидуальная сборка по заказу рода Васильковых, во мне 412 подвижных сочленений, система балансировки на гироскопах седьмого поколения и кожное покрытие имитирующее «Ага-ага». Вася уже открыл панель на предплечье Ипполита. «Так, сухожильный привод, разрыв в двух местах. Ого, а это что за контакт?» «Такого в моей практике точно не было. Это тактильный модуль. Отвечает за ощущение температуры и текстуры. Я прошу вас быть предельно...» «Готово». «Что готово?» «Привод восстановлен. Пробуй». Иполит пошевелил пальцами. Медленно. Указательный, средний, безымянный, мизинец. Все четыре работали. Рука двигалась. «Не идеально». легким щелчком в запястье, но двигалась. «Калибровку подправлю позже», — сказал Вася, убирая инструменты. «Но в целом нормально. Еще послужишь своему хозяину». И Полит посмотрел на свою руку. На Васю. На руку снова. На его лице промелькнуло нечто, что я не видел за все время нашего знакомства. растерянность, переходящая в благодарность. «Молодой человек», — сказал он. «Я признателен?» «Да ладно», — Вася махнул рукой. К этому времени мы уже летели часов шесть, за которые Толик рассказал Васе примерно тридцать историй, из которых правдивых было от силы пять. Шесть часов, за которые папа трижды прогонял Асклепию, и трижды она возвращалась. Шесть часов, за которые Мэри не произнесла ни слова. Сидела на койке, точила свой штык-нож, будто в бою решала острота стали, а не плазменная кромка клинка. И иногда поднимала глаза на Толика с выражением, которое могло означать «заткнись» или «продолжай», и никто не знал наверняка. Шесть часов, за которые капеллан прочел свой молитвенник от корки до корки, кроха четыре раза поел и дважды поспал. а Иполит довел технический отсек до состояния, при котором с пола можно было есть, хотя есть с пола Айполит счел бы нарушением протокола. Время, за которое я ни разу не вспомнил о Таше. ну почти. Ладно, вру, пару раз вспомнил, но не о ней, о том, что она сделала. и о том, что сделал Валера, и о том, кто заказал мое похищение. Когда Толик в очередной раз рассказывал Васе о том, как он одним ударом отправил ушкуйника в нокаут, в этой версии ушкуйник весил 200 кило и имел четыре манипулятора вместо двух. Я тихо вышел из кубрика и поднялся на навигационную палубу. Михалыч сидел в кресле, ноги на пульте, и читал что-то на экране. Увидев меня, кивнул. «Не спится?» «Не спится. Садись». «Только ни к чему не прикасайся, особенно к красным кнопкам». Я сел в штурманское кресло. Перед нами за лобовым стеклом чернота, звезды и ничего. Красиво. И одиноко, если подумать о масштабе. «Михалыч», — сказал я, — «можно вопрос? Валяй. Вы когда-нибудь принимали решение, которое казалось правильным в момент, а потом думали, может, это была ошибка?» Михалыч посмотрел на меня, потом на звезды, потом на приборную панель, на которой мигали огоньки, каждый из которых означал какую-то функцию корабля. «Парень», — сказал он, — «я 30 лет летаю на посудине, которую списали 15 лет назад. Каждый вылет — решение, которое может быть ошибкой. Но я это делаю, потому что если сидеть и думать, далеко не улетишь». Мудрость от капитана грузовика, который читал какой-то детектив на планшете и держал ноги на пульте управления межзвездным кораблем. Он оставил меня одного, когда ушел проверять двигатели. Я остался в штурманском кресле и впервые за эти безумные сутки позволил себе думать. Итак, я улетел. Бросил столицу, дом, должность, корпорацию, все, что имел. Сел в красный кабриолет, забрал вещмешок с квартиры и полетел на космодром, чтобы вернуться на планету, с которой так долго сильно хотел убраться. Зачем? Первый ответ самый неприятный — трусость. Я бежал от проблем. Таша, ушкуйники, заказ на похищение, плюс убийство директора Крылова, по которому я прохожу свидетелем, нападение на особняк, мертвые охранники, и еще одно дело, и еще одни показания, и еще одна причина не спать по ночам. И орден, который не остановится. Таша сбежала, но вернется не с десятью, с тридцатью. Я мог остаться и бороться, нанять еще больше охраны, спрятаться за стенами, за деньгами, за именем. Мог и не стал. Трусость? Нет. Я покрутил это слово, посмотрел на него с разных сторон, примерил, не подошло. Трус не летит добровольно на планету с двойной гравитацией, кишащей тварями всех мастей, рожденных для того, чтобы тебя убить. Трус не возвращается в штрафбат, добровольно отказываясь от демобилизации. Тогда что? Импульс, если честно. Чистый, неразбавленный импульс. Красота жеста? Да, наверное. Нежелание прощаться с теми, кого полюбил? Безусловно. Жажда приключений? Тоже, хотя после минувшей ночи это звучало как жажда воды посреди наводнения. Ну и, безусловно, еще одно. Холодное, расчетливое, совсем не романтическое. На Новгороде четыре меня сложнее достать. Ордену ушкульников, или кому это ни было, кто стоит за заказом, придется сильно попотеть, чтобы до меня добраться. На Новой Москве я был целью в тире. На Новгороде иголкой в стогу сена. В стогу очень опасного сена. А как же компания? Управление имперскими самоцветами я передал Корнею. Временно, конечно. По крайней мере, я надеялся, что временно. Дядя, конечно, человек сложный, и к нему в свете последних событий у меня много вопросов. Но он профессионал и куда опытнее меня. Так что тут беспокоиться не о чем. Так что, возвращаясь к вопросу, нет. ни трусость и не бегство. Решение, принятое нутром, а не головой. Может быть, ошибка. Капеллан прав. Но моя ошибка. Мой выбор. К тому же друзья были очень рады моему возвращению. Звезды за стеклом не изменились. Они вообще не меняются, когда ты думаешь о важном. Просто висят в черноте и молчат. И в их молчании нет ни одобрения, ни осуждения. Только расстояние. Я откинулся в кресле, закрыл глаза и выдохнул. Впервые за сколько? Сутки, двое... Почувствовал, как тело расслабляется. Не до конца. Руки еще подрагивали на средство тонизирующего. Челюсть побаливала. Но что-то внутри, в районе солнечного сплетения, перестало сжиматься. Как будто отпустило. Неожиданно на панели хрипнул динамик, и раздался деловитый голос Михалыча. Внимание пассажирам! Через двадцать минут подходим к таможенной станции у врат в систему Тула. Просьба пристегнуться, не шуметь. не демонстрировать агрессию или оружие, если оно у вас есть. У нас в нежные отношения, и сюрпризы мне не нужны. Конец связи. Я открыл глаза. За стеклом, далеко впереди, среди звезд мигнула рассыпь огней. Крошечная, как горсть светлячков. Местная ТС, контролирующая межзвездный переход».